Когда начальника службы безопасности, наконец, вывели из-под действия суперпентатала, он был весьма недоволен, узнав, что чуть раньше его подчиненные отпустили трех незнакомцев в военной форме, только оштрафовав их. Могли приказал привести охрану в состояние полной боевой готовности и отправил вооруженный отряд в погоню за улизнувшими нарушителями. Потом со стыдливым опасением посмотрел на компульт и, поколебавшись, набрал номер. «Милорд?» «В чем дело, Могли. Лицо барона Риавали было заспанным и раздраженным. «Извините, что разбудил вас, сэр. Но я подумал, что вы захотите об этом знать. Мы только что поймали здесь незваного гостя. Странный тип, похожий на карлика Переростка. Пролез по вентиляционным каналам. Вот что было у него с собой» и начальник продемонстрировал криоконтейнер, электронное устройство для нейтрализации системы наблюдения и оружие Майлза. Повинуясь его знаку, сержант охраны выпихнул спотыкающегося пленника в поле обзора. Он задавал вопросы об Харапуртском чудовище. Губы Риаваля приоткрылись. Потом глаза его вспыхнули. И барон расхохотался, откинув голову. Ха-ха! Мне следовало бы заранее догадаться. Крадете вместо того, чтобы покупать, ах, адмирал! Проворковал он прекрасно могли. Вы знаете этого маленького мутанта милорд? Да еще как. Его зовут Майлз Нейсмит, наемник в чине адмирала. Чином он, разумеется, сам себя пожаловал прекрасно сработано могли. Задержите его, я приду утром и лично им займусь. Как с ним обращаться, сэр?» Реоваль пожал плечами. «Как вам вздумается?» Когда изображение погасло, Майлз очутился под перекрестным огнем злобных взглядов. Следующие несколько минут были хуже некуда. Охранник держал Майлза, а начальник бил, стараясь попасть по печени. Но, видимо, сам... Он все еще неважно себя чувствовал, чтобы по-настоящему насладиться экзекуцией. «Ты как пришел посмотреть на игрушечного солдатика Абхарапутры, а?» прохрипел он, растирая собственный живот. Сержант охраны поймал взгляд шефа. «Знаете, сэр, по-моему, мы можем удовлетворить его желание». Начальник службы безопасности блаженно улыбнулся, словно перед ним предстало прекрасное видение. «Да». Майлз надеялся, что ему ничего не сломают. Завернув руки за спину, его повели по лабиринту коридоров и подъемников. Наконец, они спустились в самый низ, в пыльный подвал, заставленный старыми приборами и ящиками, и пробирались к заделанному в поллюку. Под ним оказалась металлическая лесенка, отвесно уходившая в темноту. «Последнее, что мы туда кинули, — эту крысу», — сердечно сообщил Майлзу сержант. Чудище моментально откусило ей голову. Девятая модель очень хочет есть. У нее обмен веществ, как у домны. Охранник пихнул Майлза на лестницу и заставил спуститься на метр-другой, колотя его дубинкой по пальцам. Остановившись вне пределов досягаемости дубинки, Майлз рассмотрел тускло освещенный каменный пол. Дальше виднелось только хаос теней. «Девять!» — крикнул сержант и гулкую в темноту. «Эй, девять, обед! Иди лови!» Начальник службы безопасности рассмеялся, но тут же обхватил руками голову и застонал. Риаваль сказал, что утром сам займется Майлзом. «Значит, эти подонки должны были понять, что их шефу нужен живой пленник». Поняли ли они? Нужен ли?» Майлз плюнул кровавую слюну и огляделся. «Ну что? Это что, темница?» «Нет-нет, всего лишь подвал», — жизнерадостно заверил его сержант. «Темница — это для тех, кто может заплатить за постой». Все еще посмеиваясь, он захлопнул крышку люка, лязгнул запирающий механизм, прозвучали удаляющиеся шаги, потом все стихло. Майлз был в одних носках, и ноги быстро замерзли на металлических перекладинах лестницы. Зацепившись за перекладину одной рукой, он сунул вторую в руках футболки, чтобы хоть немного ее согреть. В карманах не осталось ничего, кроме плитки рациона до носового платка. Он долго стоял на лестнице. Подниматься было бесполезно, спускаться удивительно не хотелось. Постепенно боль от побоев стала утихать, и нервная дрожь прошла. «Все могло бы обернуться гораздо хуже», — решил Майлз. Сержанты шестеро его горил могли бы затеять с ним какую-нибудь исключительно неприятную игру. Например, в Лоуренса Аравийского из шестерых турок, начальник службы дендерицев, коммодор танк, в последнее время усиленно пичкал Майлза военными мемуарами. Так как же полковник Лоуренс выбрался из затруднительного положения? Ах да, прикинулся идиотом. Наверное, танк давал эту книгу и Марка. Постепенно глаза Майлза привыкли к полумраку. Редкие, слабо светящиеся плафоны отбрасывали пятна мертвящего желтого света. Он представил себе срочный выпуск новостей на Барояре. «Тело имперского офицера найдено в подвале сказочного дворца царя Плоти. Смерть от истощения?» Черт подери, как это не похоже на картинное самопожертвование во имя императора, пойти на который он когда-то клялся. «Просто стыд и срам». «Одна надежда, чтоб Харапуртское чудище съест улики!» С таким мрачным утешением Майл спустился вниз и начал хромать от колонны к колоне, то и дело останавливаясь, прислушиваясь, оглядываясь. «Может, где-нибудь окажется еще одна лестница? Может, там есть люк, который забыли запереть? Может, еще осталась какая-нибудь лазейка? Может, что-то движется во мраке вон за той колонной?» Майлз захватила дух. Потом снова опустила. Движущийся предмет оказался толстой крысой-альбиносом. При виде человека она отпрянула и засеменила прочь, постукивая коготками о камни пола. Всего лишь сбежавшая лабораторная крыса, чертовски крупная, но всего лишь крыса. Гигантская тень с невероятной быстротой появилась из ниоткуда. Поймав крысу за хвост, она ударила взвизгнувшего зверька колону и с хрустом размажила ему голову. Мелькнул толстый коготь-ноготь, располосавший белую шкуру от горла до хвоста. Отчаянно спешащие пальцы, разбрызгивая кровь, мгновенно ободрали тушку. Клыки Майлз заметил только тогда, когда они вонзились в крысиное мясо, разрывая его на части. Это были настоящие клыки, а не декоративные украшения. И росли они... На выдвинутой вперед челюсти с длинными губами и большим ртом. Но впечатление создавалось не обезьяне, а волчье. Плоский нос, мощные надбровные дуги, волосы темные, грязные, спутанные и... Да, полные восемь футов роста. Высокое, длиннокосное, мускулистое тело. Карабкаться обратно на лестницу бесполезно. Это чудище моментально схватит его и прихлопнет, как ту крысу. Взлететь вверх по колонии? Ах, если бы на его руках и ногах были присоски! Как жаль, что бароярские инженеры об этом не подумали. Замереть на месте и притвориться камнем? Майлз невольно остановился именно на этом способе защиты. Он оцепенел от ужаса. Ногти на здоровенных ступнях, босых, на ледяном полу тоже не напоминали когти. Но существо это не было голым. Оно носило сшитую из зеленой лабораторной ткани одежду. Свободную куртку, перехваченную ремнем и широкие брюки. Однако самым поразительным было другое. Мне не говорили, что это женщина. Кошмарное создание почти закончило свою трапезу когда подняла глаза и увидела человека. С окровавленными руками, окровавленным лицом оно застыло так же неподвижно, как дендериец. С судорожным движением Майлз вытащил из заднего кармана раздавленную плитку рациона и протянул чудовищу. «На сладкое?» — предложил он с истерическим смешком. «Уронив обгладанный скелет крысы, Девятая выхватила плитку из его руки, сорвала обертку и сожрала четырьмя глотками. Потом шагнула вперед, ухватила Майлза за плечо и приподняла так, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Когтистые пальцы впились в его тело, ноги беспомощно болтались над полом. Из клыкастой пасти разило именно так, как и ожидал Майлз. Глаза ужасной твари были воспалены и пылали. Воды... — прохрипела она. — Мне не говорили, что она разговаривает. — Э, воды? — пискнул Майлз. — Точно, здесь должна быть вода. — Посмотри там, на потолке столько всяких труб. Если ты э, поставишь меня на пол, милая моя, я попробую найти трубу с водой или еще чего. Она медленно опустила его и разжала когти. Майлз осторожно попятился, держа... Руки по швам, ладонями наружу. Откашлявшись, он постарался заставить свой голос звучать низко и успокаивающе. Попробуем-ка вон там. Потолок идет вниз, или вернее скала идет вверх. Вон там, видишь, освещенная трубка. Белый цвет обычно обозначает воду, серый нам ни к чему, это канализация. А красный – оптические кабели. Неизвестно, насколько она понимает речь, но тон для животных значит все. Если бы ты э, согласилась поставить меня себе на плечи, как делал младший лейтенант Марка, я попробовал бы открутить вон там переходник. Майл сопровождал свои слова пантомимой, не зная, доходит ли что-нибудь до разума, который скрывается за этими ужасными глазами. Окровавленные руки в два раза больше человеческих резко схватили его за бедра и подняли вверх. Майлз уцепился за белую трубу и передвинулся к навинчивающемуся переходнику. Мощные плечи под его ногами двинулись вместе с ним. Муфта была тугой, но Майлз старался изо всех сил, почти ломая свои хрупкие кости. Наконец пластик скрипнул, поддаваясь, и между пальцами начала брызгать вода. Еще один поворот, и сверкающая струя ударила в камни пола. Девятая так спешила, чуть не уронила Майлза. Широко раскрыв рот, она начала пить, захлебываясь, кашляя и глотая воду с еще большей жадностью, чем сырое мясо. Она пила и пила, и пила, обливаясь водой, руки, ноги, лицо и голову, смывая с себя кровь и снова принимаясь пить. Майлз уже решил, было, что она никогда не напьется, но в этот миг девятая попятилась. Откинула с лица мокрые волосы и уставилась на него. Смотрела она чуть ли не целую минуту, а потом вдруг взревела. «Холодно!» Майлс подскочил. «Холодно, да. Мне тоже. И носки у меня промокли. Тепло тебе нужно, тепло. Ну-ка посмотрим. Давай попробуй вон там, где потолок ниже. Здесь бессмысленно. Все тепло будет собираться наверху, нам не достанется». Девятая шла за ним с напряженным вниманием в экстерьера, выслеживающим, ну да, крысу. А Майлз, петляя вокруг колонн, туда, где потолка оставалось чуть больше метра. «Хорошо бы открыть вот эту», — он оказал на широкую трубу под потолком. «По ней нагнетается горячий воздух, но я не вижу здесь удобных переходников». Он нахмурился, пытаясь найти решение. Композитный пластик необычайно прочен. Девятая нагнулась и дернула трубу. Потом легла на спину и несколько раз ударила по ней ногами. Это ни к чему не привело, и на ее лице отразилось глубочайшее разочарование. «Попробуй вот так». Дендареец с опаской взял чудовище за руку и провел ее твердыми ногтями по всей окружности. Она царапала и царапала, а потом снова посмотрела на него, словно хотела сказать «Не получается». «А потом снова попробую лягать и тянуть», – посоветовал Майлз. Веса в девятой было, наверное, не меньше полутора центнеров, и она налегла всем телом, упершись ногами в потолок и выгибаясь. Труба треснула по линии царапин, и наружу с шипением начал выходить горячий воздух. Девятая подставляла ему руки, лицо, чуть ли не обернувшись вокруг этой трубы, потом встала на колени, обдуваемая жарким ветром. А Майлз тянул с себя носки и бросил их на теплую трубу сушиться. Вот подходящий момент бежать, если бы было куда. Кроме того, Майлзу не хотелось выпускать из вида свою добычу. Он напомнил себе о невообразимой стоимости мышцы левой икры девятой. А она уселась на камень и уткнулась лицом в колени. Мне не говорили, что она умеет плакать. Майлз вытащил из кармана форменный носовой платок. Вот и нашлось применение этому бесполезному куску материи. И протянул его Девятой. На, утри слезы вот этим. Девятая взяла, высморкалась плоский носище и попыталась вернуть ему платок. «Оставь себе», — сказал Майлз. «Скажи, как тебя зовут?» «Девятая». Ее хриплый низкий голос был странно напряженным. «А как зовут тебя?» Боже, целое предложение. Майлз изумленно моргнул и представился. Адмирал Майлс Нейсмит. Девятая подняла на него потрясенный взгляд. Военный? Настоящий офицер? И с сомнением добавила, словно впервые как следует его рассмотрела. Ты? Майлз решительно кашлянул. Самый что ни на есть настоящий. Но только сейчас немного не в форме, признался он. Я тоже, уныло проговорила девятая и шмыгнула носом. Не знаю, сколько я уже сижу в этом подвале. Но попила я в первый раз. По-моему, три дня, сказал Майлз. А еды тебе тоже не давали? Нет, она нахмурилась. Тичьи, в сочетании с клыками, это производило потрясающее впечатление. Это хуже того, что они делали со мной в лаборатории, а я-то думала, что там плохо. Да уж, как говорится, лучше ошибиться, чем обмануться. Майлз вспомнил свою карту и представил себе, как берет столь тщательно разработанный план всего этого предприятия и аккуратно спускает его в мусоропровод. Вентиляционное отверстие на потолке не давало ему покоя. Девятое в него не пролезет великанша отбросила с лица мокрые волосы и снова уставилась на малза глаза у нее были светлые золотисто-зеленые от чего она еще больше походила на волчицу а что ты в самом деле здесь делаешь это еще одна проверка нет это все за правду Майлз чуть не улыбнулся я совершил ошибку Наверное, я тоже, сказала девятая, опуская голову. Малс подергал себя за губу. Интересно, что у тебя была за жизнь, промормотал он. Девятая ответила так, словно ей задали самый обыкновенный вопрос: Я жила у приемных родителей, пока мне не исполнилось восемь, как все клоны. Потом я стала большая и неловкая и начала все ломать. Тогда меня поселили в лаборатории. Там было неплохо, тепло и много еды. Они не могли тебя сильно упростить, если серьезно думали сделать солдата. Интересно, что показали твои тесты на умственное развитие?» Проговорил Майлз. Он не ждал ответа, а просто размышлял вслух. «135. Майлз едва не потерял дар речи. Рекордно высокий показатель». «Понятно. Тебя когда-нибудь учили?» Она пожала плечами. «Было много проверок. Это было ничего, неплохо, кроме тестов на агрессивность. Мне не нравится электрошок», — она помрачнела, вспоминая. «И психологов я тоже не люблю. Они всегда врут». Девятая сутулилась. «Все равно я не справилась. Мы все не справились». «Как можно говорить, что ты не справилась, если тебя как следует не обучали?» – презрительно сказал Майлз. «Специальность военного включает в себя сложнейшие навыки и умение взаимодействовать в больших группах. Я уже сколько лет изучаю стратегию и тактику, а знаю еще очень мало». «Все дело в этом…» – он постучал пальцем по голове. Девятая пристально посмотрела на Майлза. «Если это так…» – и она перевела взгляд на свои когтистые руки – то почему они сделали со мной такое?